Глава шестая Терминал девушки зазвонил входящим вызовом. Она испуганно посмотрела на экран и перевела взгляд на Генри, не зная, как поступить. «Скажи, что твои напарники поднялись на борт и еще не спустились», — попросил он и направил в ее сторону оружие. «Без фокусов». «Я поняла», — девушка приняла звонок. Лицо звонившего на экране не появилось, и голос был искажен. «Люся, что там у вас происходит? Почему Юрген не отвечает на звонок?» — спросил мужчина. «Они поднялись на борт рыболовецкого судна и еще не спустились», — ответила она. «Что у тебя с голосом? Почему у тебя такое сердцебиение? Покажи мне на камеру, кто рядом с тобой?» Настойчивым тоном попросил собеседник. «Я одна, никого нет» ответила девушка и испуганно замерла. Генри коротким кивком показал, чтобы она выбросила устройство за борт. Она указывала врагам их местоположение. Девушка подчинилась. Терминал булькнул волну. «На лодке нет транспондера?» спросил Генри. «Нет, мы используем транспондеры для тайных перемещений». «Отлично. Нам нужно высадиться вне населенных пунктов на ровном берегу». «Если выполнишь нашу просьбу, оставим в живых». Он старался выглядеть убедительным. Полина знала, что он вовсе не жесток, но девушку его просьба проняла. Она схватилась трясущимися руками за руль. «Я без терминала не могу», — призналась она спустя некоторое время. «Дождь, ничего не видно. Я включу карту на своем». Полина достала свое устройство и села рядом с девушкой. Дождь налетал порывами, закрывая видимость. Одежда сделалась мокрой, тяжелой и не грела. Лодка шла вдоль береговой линии, испещренной скалистыми выступами, к которым невозможно было пристать. Полина мечтала только об одном — оказаться в теплом помещении, скинуть с себя мокрую одежду и скорее согреться. «Вот, смотри, похоже на бухту», — она показала Люсе полукруглое углубление в береговой линии. Лодка направилась туда. Вскоре по успокоившейся волне стало понятно, что это действительно бухта. А спустя несколько минут показался относительно ровный галечный берег с темными валунами, за которыми начиналась полоса, покрытого мхом берега, и далее снежная равнина, посеревшая под дождем. Лодка уперлась в берег между двумя камнями. Генри выбрался на сушу и помог Полине. Пленница со страхом ждала решения своей судьбы. Вернешься к своим, тебя накажут за то, что помогало нам», — пояснил ей ситуацию Генри. «Как бы они тебя ни приняли, ты на стороне негодяев. Их задача — привести мир к скотскому состоянию, в котором они будут пастухами. Так они думают, но на самом деле все, кто работает на Филиппоса, так и останутся баранами, мечтающими стать кем-то получше». «А что мне делать?» — дрожащим голосом поинтересовалась Люся. «Прятаться» искать людей, которые не светятся в сети, и жить среди них. — Как отбросы? — Сейчас это имеет другой смысл, — ответила ей Полина. — Кто не в сети, тот свободен. — А можно мне с вами? — Нет, — резко ответила Полина. — Мы и так оставили слишком много следов. — Понятно. А ты та самая первая супердевушка Громова Полина? — спросила Люся, дав понять, что личность ее популярна среди врагов. — Да, она самая. «Ты их всех убила?» — поинтересовалась девушка своими напарниками, поднявшимися на борт судна. «Они все живы», — ответил Генри. «Скоро очухаются». «Забери их и скажи, что мы тебя отпустили», — предложила Полина. Девушка всем видом показывала, что душу ее терзают серьезные сомнения. «Дай терминал», — попросила она Полину. «Держи». Полина не побоялась отдать, зная, что справится с собеседницей при первых признаках опасности. Пленница открыла карту и поводила пальцем по ней. Вот в этом месте нет сети. Тут два года назад собирались открыть разработку марганцевых руд. Но что-то не срослось. И стройку законсервировали. Там есть вагончики бытовки. Мы на последний звонок гоняли туда повеселиться. Полина внимательно изучила ее лицо, мимику и взгляд, чтобы понять, не собирается ли она загнать их в ловушку. Девушка не врала. наоборот. Она желала помочь, ощущая себя поклонницей Полины. «Отсюда по прямой всего десять километров. Снег уже присел, покрылся Настом, так что проблем добраться не будет», — пояснила она. Генри не умел читать лица и потому сомневался. Он отвел Полину в сторону. «Может, возьмем ее с собой? Она же сдаст. И нас там и накроют», — уместно предположил он. «Она не врет», — уверенно ответила Полина. «Люся станет нам обузой и постоянным поводом ждать неприятностей. Если ее лодка не отслеживается, я могу оставить о нас сигнал в любом месте, о котором мы с ней договоримся». Генри сомневался. Не доверять человеку было проще, чем оставить ему шанс сдержать слово. Люся следила за ним, затаив дыхание. В ее голове уже не раз появлялись мысли, что жить ей осталось недолго. Полина оставила мужа, и подошла к ней, открыв экран терминала. «На случай, если ты решишь вернуться к своим товарищам, мы хотим дать тебе шанс красиво и правдоподобно соврать им», произнесла она. «Давай договоримся, что ты высадила нас в этом месте. Тут стоит старый маяк, и мы сделаем так, что его замок будет вскрыт примерно в то время, которое ты нас якобы высадила здесь». Полина посмотрела на время. «Где-то через полчаса» ты вернешься к своим и расскажешь что отвезла нас туда под дулами автоматов у них не будет повода не верить тебе я согласна осторожно произнесла люся все еще не веря до конца в возможность благоприятного для нее исхода спасибо что помогла полина обезоруживающе улыбнулась и не напутай со временем ты высадила нас у маяка через полчаса не напутаю подошел генри и обнял полину на будущее. «Если ты хочешь, чтобы оно было хорошим, стоит завязать с этой компанией», — посоветовал он. «А если я захочу примкнуть к вам, как это сделать?» — спросила Люся. «Пока никак», — ответила Полина. «Но если тебе станет известно о чем-то грандиозном, замышляющемся против нас, отправь пустое сообщение на этот адрес». Она показала ей название почтового ящика. «Мы сами свяжемся с тобой». «Ладно», — пообещала Люся, — внимательно изучив адрес. «Садись в лодку», — попросил ее Генри. Дождался, когда девушка заберется, и столкнул лодку в воду. Люся завела мотор, помахала и, сделав резкий маневр, умчалась, быстро растворившись в серой дымке, моросящего дождя. «Не глупость ли мы совершили?» — Генри все еще сомневался. «Если я окажусь неправой, больше никогда не стану верить людям». «Мне показалось, что мы очаровали ее намного сильнее, чем те, с кем она работала». Полина посмотрела на мужа. «Да и как я могла допустить, чтобы она была рядом с нами?» «Не доверяешь мне?» «Доверяю, но провоцировать не стану». «А ты у меня ревнивая, оказывается», — Генри рассмеялся. «Предусмотрительная», — Полина огляделась по сторонам. «Надо идти, пока мы не окалели стоять на одном месте». Они направились прямо к тем заброшенным разработкам, о которых говорила Люся. Уже через 200 метров стало ясно, что прямых маршрутов ждать не придется. Местность оказалась очень неровной, склоны до овраги, меж которых набило снега выше человеческого роста. Хорошо, Наст почти везде держал вес человека. Но в одном месте, где собрался снег и под ним оказался кустарник, не позволивший ему слежаться, Ледяная корка не выдержала вес Генри. Они шли с Полиной рука об руку, и вдруг он исчез, как будто провалился сквозь землю. Операция по спасению заняла некоторое время. Края ямы обламывались, и никак не получалось достать супруга. Ему пришлось выбираться самостоятельно, прорывая путь к подъему. Благо, он находился рядом. «Капец!» — уставший Генри упал на спину, тяжело дыша. «Я снова промок, но уже от пота. Я поняла, где идти не надо, больше в такую ловушку мы не попадем», — пообещала Полина. Они отдохнули минут десять. Полина через терминал забралась в замок маяка и вскрыла его. Проверила наличие камер на нем и прочих устройств. Камер не оказалось, но имелись старые датчики движения, которые она успешно активировала. Алиби Люси было обеспечено. После этого они продолжили путь. Моросящий дождь прекратился окончательно, но низковисящие тяжелые облака никуда не делись, готовые в любой момент пролиться новыми осадками. Зато видимость улучшилась до самого горизонта. Полина при помощи усиленного зрения внимательно рассматривала окрестности, чтобы правильно проложить путь и вовремя заметить опасность. Она намного раньше Генри заметила силуэты техники. В этом Люся точно не соврала. Через час они стояли у занесенных под крышу вагончиков, вокруг которых имелись следы огромных лап белых медведей и следы их жизнедеятельности. Полина на всякий случай проверила тепловым зрением, не затаились ли рядом полярные мишки. Ничего рассмотреть не удалось, но оружие Генри держал наготове, Как и во всех современных зданиях, Замки на дверях вагончиков устанавливались электронные с электрическим приводом. Это помогло, благодаря устройствам контакта с сетью, точно определить, в каком месте копать, чтобы найти вход. Генри посоветовал копать небольшое отверстие, чтобы со стороны, и особенно с воздуха, оно не бросалось в глаза. Он даже выпилил круг смерзшегося наста, чтобы им заткнуть вход. Полина, чтобы не мешать ему сделать все как надо, пассивно стояла в стороне. «Готово», — произнес Генри, высунув голову в круглое ледяное отверстие. Полина забралась внутрь снежного грота. Муж уплотнил снег, чтобы не выбрасывать его наружу. Перед ней синела пластиковая дверца с рукояткой. Полина коснулась электронной начинки, зашла в нее и быстро определила правильный код. Замок щелкнул. «Милости прошу» предложила она мужу пройти первым. «Только после вас. Мне еще дырку заткнуть надо», — отказался он. Полина открыла дверь и зашла. Здесь было чисто, как будто люди здесь вообще не жили. С одной стороны бытовки находилась кухня, с другой — место для досуга, состоящее из короткого дивана, двух кресел и большого экрана. Между ними расположились двухъярусные кровати на восемь спальных мест. «Ого!» восхитился Генри. О таком комфорте среди снежной пустыни можно было только мечтать. Однако все в вагончиках оказалось промерзшим. Они не отапливались, и мороз пробрался внутрь, выступив на поверхностях тонким инеем. Здесь было намного холоднее, чем на улице. Полина поежилась, чувствуя, как прихватила мокрые полы куртки, надетой на ней. «Согреться не получится», — грустно предположила она. Здесь должны быть генераторы. И вполне возможно, на термоядерном реакторе. Мы же в России. Звучит пугающе. Я про термоядерные реакторы, призналась Полина. Ничего пугающего. Один из самых безопасных видов энергии. Генри обошел с фонарем весь вагончик, ища на табличках намеки, откуда можно активировать генератор. Кажется, нашел. Он встал на колени и открыл небольшой люк, ведущий в подпол. Полина подошла и заглянула в него. Ничего интересного, кроме рукояток и кнопок, она там не увидела. «Это генератор?» «Это пульт. А сам генератор может быть где угодно». Генри внимательно рассмотрел надписи. «Мне это напоминает запуск космического корабля. Куча непонятных надписей. Может, не надо, а то взорвемся. «Тут должна быть защита от дурака. Намного дурнее нас». Генри нажал первую кнопку пульт ожил. Загорелся экран с индикатором параметров. «Уже лучше», — обрадовался Генри. «Происходит первичный разогрев топливных элементов». «Так, готово, запускаем реакцию», — он повернул рукоятку. Полина вскрикнула от неожиданности, когда в вагончике включился свет и бросилась его выключать. Нам нельзя выдать себя. Случайный конвертоплан или летающая лодка пролетят над нами и сразу сообщат, что внутри горит свет. Согласен, свет не нужен. Оставим включенным только экран и активируем отопление. Температура в бытовке росла очень быстро. Иний, вопреки ожиданиям, не оставил после себя мокрых следов, растворился влагой в воздухе. Полина с Генри развесили мокрую одежду, оставшись в нижнем белье, и блаженно развалились на кровати. «Это нам за все мытарство, произнесла Полина, полуприкрыв глаза от удовольствия лежать в сухой и чистой постели. «Только бы сюда никто не нагрянул», — Генри не отпускали тревожные мысли. «Да хватит тебе уже переживать, накаркаешь проблем». Полина положила руку на его грудь. Судьба подсовывает нам различные уединенные номера, чтобы общество друг друга нам не приедалось. То подводную базу, то заброшенные бытовки. Думаешь, мы будем с радостью вспоминать наш медовый месяц? Генри посмотрел на красивый профиль жены. Полина повернулась к нему лицом. Ее глаза светились озорством. Никаких сомнений. Она потянулась к губам Генри, но в ухе совсем не кстати тренькнула входящее сообщение. «Что случилось?» Генри решил, что суперслух Полины уловил опасные звуки. «Кто-то вспомнил обо мне. Полина достала терминал. Ого, это Морец. Что-то случилось». Она приняла сообщение и сразу же набрала ее номер. Лицо взволнованной Алексы появилось на экране. «Фу, ты живая!» произнесла бывшая капитан Интерпола. «Наш внедренный агент...» «Сообщил, что получил информацию о том, что ты ликвидирована на той самой базе. Генри с тобой?» Полина показала мужа в камеру. «Ой, простите, вы, наверное, заняты?» Смутилась Алекса, увидев его в неглиже. «Нет-нет, мы просто сушим одежду», — поспешила успокоить ее Полина. Морец рассмеялась. «Я боялась идти к вашим родителям, и поэтому решила перепроверить. Канал защищенный идет через спецсвязь. «Так что мы можем поговорить без страха. Даже не представляете, ребята, как я рада, что с вами все в порядке». Алекса просияла. «Рассказывайте». Полина выложила ей все с того момента, как они раздавили шпионскую муху. И по настоящий момент. «Зря вы поверили той девице», — Морис была солидарна с Генри. «Если на нее нажмут, она молчать не станет». «В нашем деле любой лишний свидетель может стать причиной гибели всей организации». «А нам что, убить ее надо было?» — удивилась Полина. «Нейтрализовать хотя бы до времени, пока вы не исчезнете в неизвестном ей направлении», — посоветовала Морец. «Надо было взять с собой и пристегнуть к чему-нибудь, а потом написать в администрацию ближайшего поселка, где ее искать». Милосердие, Полин, вещь полезная, но только с теми, кто уважает тебя. К врагам следует применять только хладнокровный расчёт. Я поняла. Полина расстроилась. Морец была права. Она поступила как человек, который жил в прошлом и думал о людях гораздо лучше, чем они были на самом деле. У нас появился аналитический отдел, похвасталась Алекса, решив сменить тему. Он занимается тем же, чем и киборги Филиппуса выискивает вероятности, касающиеся нас напрямую. Нам привезли из Сочи целую гору мощных компьютеров. Я заставлю их проверить активность сети в вашем районе. И если увижу, что за этой локацией наблюдается, покидайте ее немедленно. Было бы здорово, если бы ты прислала нам аэросани или еще какой-нибудь арктический транспорт. Здесь невозможно передвигаться пешком, — попросил Генри. «Оленей?» — пошутила Олекса. Почему бы и нет? Их сеть точно не отслеживает. В шутку согласился Генри. Ладно, я что-нибудь придумаю. Полина, ты не выходила на связь с Блохиным после того, как вы покинули базу? Нет. Это хорошо. Я уверена, что Филиппус скажет ему, будто убил тебя. Ему надо, чтобы Блохин окончательно занял его сторону, без всяких поползновений помогать одаренной супердевочке. «А нам это выгодно тем, что профессор больше не станет шантажировать нас с тобой», пояснила Морец. «Не вздумай связываться с ним. Он все равно поймет, что я жива. Мы не знаем всех его возможностей», ответила Полина. «Глохин думает иначе, чем мы, поэтому не стоит полагаться на логику. Все равно не связывайся. Пусть с твоей стороны какое-то время не будет активности. Может быть, он решит разобраться с Филиппосом из-за тебя» нам бы пошел на пользу их конфликт». Блохин струсит вступать в открытую схватку. Он человек, который действует из-под не неочевидно. Полина была уверена, что узнала его намного лучше. «Да как угодно, лишь бы усилить их неприятие друг друга». «Хорошо, я больше не буду пользоваться терминалом, а ты возьми на себя нашу транспортировку», согласилась Полина, но предложила свои условия. «Разумеется,» Как только решу проблему с подходящим транспортом, я наберу тебя». «Мы так ужасно соскучились по родным», — призналась Полина. Ее признание как будто смутило Алексу. «А, <связывая> Полин, Генри, у меня будет для вас важное задание», — произнесла она серьезным тоном. «Будет намного лучше, если вы поживете в большом городе. Во-первых, вас там точно не ждут. Во-вторых, надо внедрить в одну контору своего человека» и контролировать поступающую от него информацию. «Насколько большом?» — спросил Генри. «Очень большом. В Москве». Филиппус создает свою пирамиду власти, начиная строить ее со столиц государств. Он подминает под себя не только закон, но и предприятия, способные выпускать интересующее его оборудование, от оружия до электроники, работающие только под его программным обеспечением». Скоро идентификация по ДНК уйдет в прошлое, и нам важно знать, что придумал больной разум темного гения. Я сведу вас с человеком, который прошел отбор на одно из предприятий с интересующим нас профилем. Он будет добывать сведения и передавать вам физически, а вы будете переправлять их по нашим каналам. Работа несложная, но требующая осторожности. К тому же вам надо будет испытать нашего агента, мы с ним знакомы заочно и не было возможности проверить его досконально. Морец замолчала в ожидании ответа. «Хорошо, сделаем как надо», — пообещала Полина. «Обещаю проявить хладнокровие». «Спасибо. Отключаюсь. Выйду на связь, когда решу вопрос с транспортом или когда наши суперкомпьютеры установят, что вы в опасности. На вашем месте я бы приоделась на всякий случай. Вдруг придется бежать». «Непременно оденемся», — ответил ей Генри. Ладно, до связи. Мне кажется, я вас немного отвлекаю. Алекса отключилась. Она нас провоцирует. Генри томно задышал по линии в ухо. Мне кажется, когда у нас родится ребенок, вопроса с крестной матерью не возникнет. Лучше назвать ее крестным агентом, пошутил Генри, позволяя своим рукам большие вольности. Через час они с огромным аппетитом ужинали разогретыми консервами. «Ценная вещь», — Полина взяла в руки пустую банку, «спасает жизнь разными способами, и наружным, и внутренним применением». «Если бы не эти события, знала бы ты, что существует такая еда», — поинтересовался у нее Генри. «Чисто теоретически я знала, что консервы существуют, но не могла понять, для чего. Хочешь поесть, закажи в магазине свежее. Оказывается, когда нет магазинов рядом, то возникают проблемы». Так скоро дело дойдет до бумажных писем и почтовых голубей. Хм, а ведь это идея для самой защищенной почты. Генри задумался. Интересно, кто-нибудь знает, как сделать голубей почтовыми. Не думаю, что этот способ долго останется тайным. Почему? Проболтаются. Потом начнется охота на голубей какими-нибудь дронами. Жалко птичек. Полина живо представила процесс истребления птиц. У нее в ухе вторично раздался звоночек входящего сообщения. Алекса снова желала поговорить. «Доброго вечера». На экране появилось ее лицо. «Первая новость. На вашу точку прибудет аппарат на воздушной подушке в 6 утра. Раньше найти свободные не получилось. После снегопада люди в ваших краях предпочитают передвигаться на внедорожной технике. Вторая. Никакой подозрительной активности отмечено не было». Три человека попали в больницу с травмами. Двое с поражением электрическим током, третий с механическим повреждением лицевой части головы. Ваша работа. Электрический ток, Генри. Механическое повреждение, мой. Два один в пользу технического склада ума, ответила Полина. А про девушку по имени Люся ничего не слышно. Жалко, если ее накажут. Не слышно но мы будем и дальше мониторить ситуацию в ваших краях. «Теперь, когда у нас есть мощные компьютеры, такой потребности в моих умениях управлять сетью больше нет?» — спросила Полина. «Не то чтобы совсем. Ты — гибкий инструмент, умеющий на ходу подстраиваться под ситуацию. Компьютерам нужен оператор, который вводит данные, а затем они обрабатываются. Потом выдаются результаты, и только после этого мы начинаем влиять это хорошо работает когда все идет по плану, поэтому я буду обращаться за твоей помощью или помощью генри он уже освоился с новым умением в процессе генри ответил сам за себя из за возросших умений людей Филиппуса я не застал золотое время вседозволенности да надо быть осторожнее и не пользоваться сетью без надобности посоветовала морец ложитесь отдыхать завтра будет сложный день дальняя поездка и знакомство со столицей. Передавай родителям привет. Полина едва успела договорить, как Алекса отключилась. Сухая тетка. Не уверена, что она сможет быть крестной матерью. Она только вербовать и управлять умеет. Нам же не нужны дети-агенты. Нет, конечно. Нам нужны нормальные дети. Много детей, которые будут донашивать одежду друг за другом и печь пироги по выходным, чтобы продавать их у церкви. Генри поцеловал Полину. «Ну, ты придумал семейное счастье. Я же выросла эгоисткой. Мне такие перспективы не сильно нравятся». «Разве ты не страдала от одиночества в детстве, от тишины в доме?» «Наверное, я страдала в то время, когда еще ничего не помнила. Тихо у нас не было, потому что я доставала родителей играми, особенно отца. Он всегда оказался более податливым на мои просьбы. Значит, компромиссное решение — это два ребенка, предположил Генри. «Что ты вдруг так часто стал об этом говорить? Я чего-то не знаю». Полина напряглась. «Все ты знаешь, тоже мне нашла диверсанта. Я думаю, что это противостояние, в котором тебе отводится не последняя роль, может когда-нибудь плохо закончиться, для тебя или для нас. Если ты уйдешь в сторону, затаишься и будешь просто растить наших детей, вернее, мы будем растить, то это станет правильным решением». «Где? В Антарктиде? На Марсе? Где это место сейчас, в котором безопасно?» — спросила Полина. «В городе в горе хотя бы, там родители, они бы нам помогали». «Генри, давай отложим это мероприятие до времени, когда оно будет более целесообразным». «Я же говорю не про детей больше, а про тебя. Один раз ты сглупила из-за четверки в зачетке на желание нужных проблем». Пора уже разрубить цепь последствий этого поступка правильным решением, уйти в сторону. Полина собралась возразить, но замолчала на вдохе. «Я подумаю», — ответила она примирительно, — «я была бы не против оказаться на Марсе». «Ты что, там условий для детей никаких, теснота, экономия на всем, воде, еде, воздухе, плюс дети, выросшие в условиях низкой гравитации, с трудом смогут адаптироваться к земному притяжению». «Я вообще-то не про детей говорила, а только про себя». «А, в этом смысле. Ну, если нам удастся заиметь независимый космодром, то можно было бы запросто улететь на Марс с лунной станции». «А ты не полетел бы со мной?» — удивилась Полина. «Наверное, нет. Я мужчина. Избежать с поля боя — это предать своих товарищей». «Герой ты мой!» — Полина потрепала мужа по отросшим вихрам. «Пошли спать, а то морец переживает, что у нас морды усталые». Идем. Генри плюхнулся на ближайшую кровать. Раздеваться он не стал. Помню предупреждение Алекса о внезапной тревоге. Винтовку поставил под руку, чтобы схватить в темноте. Полина легла на второй ярус. Под потолком было теплее. Она посмотрела на Генри сверху. «Спокойной ночи», — пожелала она. «Спокойной», — ответил Генри. Не дело, конечно, при нашем семейном стаже спать раздельно. Кровать же одна спальная, а влюбленным больше и не надо. Полина спрыгнула и легла к подвинувшемуся мужу. Он обнял ее, как будто зафиксировал для сна и блаженно выдохнул. Вот теперь ночь будет спокойной, произнес он.